Глава 13. Проклятие у ларца. Сладко потянувшись в постели, Огнислава открыла глаза. Золотой лучик солнца падал ей на лицо. Похоже, она долго спала сегодня. Тишина. Никто не разбудил. Подняв ладонь, княжна посмотрела на обручальное кольцо в плотном потоке солнечного света. Колечко искрилось, напоминая об искорах костров, среди которых они со скольдом пробегали в хороводе. Никогда раньше она не испытывала ничего подобного. Внутри словно билась тая плененных птиц. Хотелось кричать от радости. Свернувшись калачиком, Агнеслава уткнулась носом в кончик одеяла. Ворот рубашки на спине чуть сполз, обнажив основание шеи. Прохладный поток воздуха скользнул по коже. Вспомнилась предрассветная прохлада тумана и объятия, что согрели. Щеки обжег румянец. Похоже, я уснула на пути домой, подумала княжна. Интересно, а это он принес меня сюда. Распрямившись, она ощутила скольжение ткани по ногому телу. Испуганно схватив себя за плечи, поняла, что на ней лишь тонкая нижняя рубашка. Кто? Судорожно сглотнув, подумала Гнислава. «Если проснулись, вставайте уже!» — послышался недовольный голос Забавы. «Неужели не могли меня разбудить, когда ложились? Разве можно спать одетой?» «Одетой? А то вы не помните! Завалились спать, в чем были!» — фыркнула помощница. «Это я вас уже раздела, когда проснулась на заре!» «Я спала одетой во вчерашнее платье?» — спрашивая не то у Забавы, не то у себя, произнесла Огнислава. «Как такое может быть?» Неужели это был сон? Нет, она точно помнит, как переоделась, как покинула терем и как встретила княжича на берегу. Все события прошедшей ночи были реальны. Она могла бы поклясться, но как? Опять колдовство? «В платье, в платье!» — подтвердила Забава. «Ой, как же спина болит теперь после лавки этой! Надо же было за работу уснуть!» «А вы, видимо, долго просидели над пяльцами, раз даже не разделись!» Странно, только что так мало вышили. Сколько времени? Полдень. От княгини никто не приходил, приходили, я сказала, что вы дозорки вышивали и сейчас отдыхаете. И что ответили? Сказали, что княгиня сегодня не планирует вас навещать, занята приемом гостей. Агнеслава облегченно вздохнула, а забава усмехнулась, видя, как возникшее вдруг напряжение отпустило княжну. Не бойтесь вы ее так. Решила успокоить помощница, готовя воду для умывания. «Не самое страшное, на свекровь, уж поверьте. Бывают такие, что поедом невесток едят. Почём зря обижают. Княгиня же просто хочет от вас послушания. Говоришь так, словно что-то понимаешь». Огнеслава поднялась с кровати. «Сама-то давно по понёву носишь? Мы с вами одногодки, княгинюшка, — обиделась забава. А понимаю я побольше вашего». Пока меня тетка ко двору княжескому не забрала, я у родни жила. Там семья большая всякая видела. Хорошо, хорошо, как скажешь, согласилась Огнислава. Мысли ее сейчас витали далеко. Все время, пока забава приводила ее в порядок, улыбка не покидала губ княжны. А сказал, что это первая ночь из трех обещанных. Неужели он собирается сбежать с ней на гуляние и сегодня? Ой, забыл совсем. «Княгиня книги прислала. Старинные!» — вторглась в ее размышления забава. «Где они?» «В приемной горнице оставили. Они тяжеленные, и я бы их сюда не дотащила». После трапезы Агнеслава отправилась смотреть, что прислала княгиня. Вдоль стены на резных деревянных подставках покоились три толстенные рукописи. Обложки, покрытые тонкими пластинами золота, украшали изображение змея Зияшска, инкрустированные драгоценными камнями. Таких роскошных книг Агнеслава не видела никогда. У ее батюшки, конечно же, имелись книги, правда, самая дорогая из них была размером в четверть от этих, и с деревянной обложкой всего лишь обтянутой кожей. Красота какая, правда же, выдохнула забава, остановившись за спиной княжны. Агнеслава лишь кивнула, подходя к первой подставке. Подрагивающими руками она отперла замки на боковом срезе и подняла тяжелую обложку. Заглавие, выделенное орнаментом, сообщало, что книга повествует о днях основания славного города Зияжска. Осторожно перевернув пергаментную страницу, Огнислава погрузилась в чтение. Ее глаза пробегали по изящно выписанным буквам строчка за строчкой. Неведомый автор сообщал, что народ его пришел на земли вдоль реки Зиян с севера. Спустившись на лодках вниз по Белой реке, они попали в благодатный край. Зимы в нем мягче, а земля родит обильнее. Одна беда — чудовище, что дышит пламенем. Даже торговые караваны вынуждены были обходить эти места, делая большой крюк. А уж о том, чтобы поселиться здесь, и речи не шло. Змей, живущий в пещере у реки, сжигал любого посмевшего вторгнуться в его владение, но нашелся среди прибывшего племени смельчак, что отправился к чудищу без оружия. «Три дня и три ночи», — говорил он со змеем, — и тот не убил его. Вернувшись, герой принес жертвы богам и созвал совет рода. Совет принял условия змея и избрал смельчака князем, Вскоре в княжеской семье родились близнецы, наделенные невиданной магической силой. Каждый день змей прилетал и учил мальчиков разным премудростям. Когда же исполнилось княжечем по 12 лет, в день весеннего равноденствия свершилось то, о чем племя договорилось со змеем. Был проведен обряд жертвоприношения. Старший из близнецов, познав великую мудрость змея и получив от него в дар знак власти, начал править. Младшего же никто и никогда более не видел. Змей поглотил его. С того самого дня весной и осенью начали приноситься жертвы. Змей позволил людям селиться на своей земле, строить дома, возделывать землю и больше никогда не убивал ни человека, ни животное, довольствуясь лишь подношениями. Вокруг входа в пещеру змея выстроили дворец из черного камня, где поселились змеиные слуги. Напротив же появился белый дворец князя. Так был основан Зияшск. Вскоре, прознав о том, что ходить по реке Зия не стало безопасно, потянулись через город бесчисленные торговые караваны. Зияшск рос и богател. Истошный женский крик отвлёк Огнеславу от чтения. Даже не закрыв книгу, она, а следом и другие женщины бросились на вопль, переходивший постепенно в вой. Оказавшись у себя в светлице, княжна потеряла дар речи от увиденного. На полу, корчась от боли, лежала одна из помощниц, рядом с которой валялся рубиновый ларец. Ладони женщины покрылись пятнами, которые быстро сменились открытыми ранами. Кожа буквально сползала с костей. Несчастная еще пыталась кричать, но вместо звука из ее рта начала извергаться кровь. Тело задергалось в судорогах, глаза потухли. То, что осталось от женщины, обмякло и замерло навсегда. А Окаменев от ужаса, Огнеслава перевела взгляд на ларец. Так вот, что значит проклятие старой княгини. Любой, кто, замыслив худое, прикоснется к ларцу, погибнет в муках. Лишь потомок по женской линии или человек, что чист в своих помыслах, избежит смерти. На негнущихся ногах она добрела до лорца и подняла его с пола. «Никогда! Никогда не трогайте это!» Дрожащим голосом, с трудом выговаривая слова, произнесла княжна. «Этот лорец проклят!» Огнеслава старалась не смотреть на погибшую женщину. Ее мучило чувство вины. Вчера поутру она легкомысленно оставила ларец под подушкой, убежав собираться. День сменился ночью и снова днем, а княжна так и не вспомнила о проклятии. «Боги всемилостивые, мать ведь предупреждала, что ларец нужно спрятать, как только она доберется до Дияжска, а она — наивная пустоголовая девчонка. Как она могла забыть о безопасности людей? Эта смерть полностью ее вина». Еле разбирая дорогу из-за слез, стоявших в глазах, Огнеслава поспешила уйти из Светлицы. Злополучный ларец она унесла с собой. До конца дня княжна не могла прийти в себя. Даже когда тело служанки убрали, возвращаться было страшно. Она слышала, как прислуга шепотом переговаривалась за ее спиной. «Обвиняют», — думала Огнеслава. «Ну что же, имеют право. Их напарница погибла по моей вине». Теперь я источник их ужаса. Она смогла заставить себя переступить порог и вернуться в опочивальню только на закате. Гаран нашел княжну в одиночестве, сидящей у окна. На подоконнике перед ней стоял ларец, украшенный огромными рубинами. Что это за ларец, сомнений не было, хотя княжечий видел его так близко первый раз в жизни. Лицо Огнеславы выглядело заплаканным, а причине Гарану доложили тени. Она сидела, словно окаменев. Взгляд был устремлен в пустоту. Княжна вроде бы смотрела на ларец, но совершенно точно не видела его. Размышляя, как окликнуть ее, Гаран достал из кармана небольшой мешочек и вытряхнул на ладонь сухие лепестки шиповника. Ему казалось, что эти нежные цветы больше других подходят для нежных чувств, поэтому и придумал использовать их, чтобы каждый раз перед появлением подавать княжне знак. Возможно, что и сейчас лепестки заставят ее улыбнуться. Хотя бы немного. Гаран дунул на лепестки, и те, поплыв в воздухе, оказались над Огниславой и осыпались на нее сверху. Княжна не сразу сообразила, что произошло. Взгляд прояснился, однако она еще некоторое время рассматривала лепестки, прежде чем обернуться и посмотреть на княжича. Юное прекрасное девичье лицо выражало глубокую скорбь. Не говоря ни слова, Огнеслава встала и бросилась к нему, обхватив руками. Этот необдуманный поступок заставил его сердце сжаться. «Я виновата!» — прошептала княжна. «Я так виновата! Но ничего уже не могу исправить!» Гаран обнял ее. Сейчас Агнеслава напоминала ему ребенка, впервые в жизни сотворившего непреднамеренное зло, чистое и искреннее сердце. Таким сердцам сложно принимать объективную реальность, ибо принять ее значит обречь себя на страдания. «Помоги мне!» — Огнеслава подняла к нему полный надежды взгляд. «Как я могу помочь? Помоги мне, спрятать кларец там, где нет людей!» — взмолилась она. «Не хочу, чтобы кто-то еще пострадал из-за него!» «Ты хочешь его спрятать с моей помощью?» «Знаешь же, что именно ларец больше всего желает получить от тебя моя семья», — осторожно проговорил княжич. «Никто, кроме меня, пока не может открыть его верно, и...» Она помолчала, подбирая слова. «Я доверяю только тебе». «Доверяешь мне?» Взгляд Гарана стал пронзительным, но быстро смягчился, засверкав лукавством. Разве можно доверять добычу главному охотнику за ней? Княжич сказал это не всерьез, думая, что Агнеслава улыбнется, но она отстранилась и отошла в сторону. Плечи ее опустились, и, судя по выражению лица, она думала в этот момент о чем-то мрачном. Спустя некоторое время она взглянула на жениха и тихо проговорила: «Если не доверять тебе, то больше некому. Я здесь совсем одна». Лицо Гарана стало серьезным. раздумывал он недолго. «Хорошо», — ответил княжич, — «место, где нет случайных людей, это черный дворец. Я тайно проведу тебя туда, а ты оставишь ларец под охраной змея. Согласна?» «Змей же не может открыть ларец?» Ответ на свой вопрос Агнеслава знала, но хотела еще раз услышать. «Нет». «Тогда согласна», — кивнула она. Княжича гляделся, словно подыскивая подходящее место. Взгляд остановился на дверном проеме между опочивальней и горницей. «Принеси немного воды». Агнеслава подчинилась. Взяв серебряный ковш, что использовали во время умывания, она набрала воды и поспешила к суженому. Внутри зародилось любопытство. Возможно, сейчас она узнает тайну неожиданных появлений жениха. Гаран достал из-за нож – и уколол палец. Несколько капель крови упало на поверхность воды. Убрав клинок, он взял ковш в руки, что-то зашептал над ним, слов было не разобрать. А после подул, и вода заискрилась. Не прерывая шёпота, княжич окунул пальцы в воду, а затем провел ими по косякам двери и порогу. Дверь засветилась тусклым, едва различимым светом. Закончив говорить, княжич выплеснул содержимое ковша в дверной проем. Вода, вопреки ожиданиям Агнеславы, не пролилась на пол, а на лужице растеклась по воздуху внутри дверного проема, засветилась и образовала некое подобие двери. Дверь эта была прозрачной и мерцала, словно поверхность реки на солнце. За светящейся рябью был отчетливо виден просторный зал с расписным сводчатым потолком. «Готово», — гора наглянулся. Изумление, с которым княжна смотрела в проем, заставило его непроизвольно улыбнуться. «Таким образом у тебя получается пробираться сюда незамеченным», — оторвав взгляд от двери, проговорила она. «Нет, перенести свое тело в пространстве мне гораздо проще. Для этого достаточно хорошо знать место, в которое нужно попасть», — пояснил княжич. А вот если требуется перенести другое живое существо, приходится прибегнуть к заклинаниям и потратить немало сил. Довольно разговоров. идем. Туда? Да. Бери ларец и иди сквозь дверь. Огнеслава сделала, как велено, но остановилась перед светящейся рябью в самый последний момент. А ты? Неуверенно спросила она. Я следом. Иди. Вздохнув полной грудью и зажмурившись, княжна шагнула в неизвестность. Казалось, ничего не произошло, только водная дымка осела влагой на коже. Осторожно открыв глаза, Агнеслава обнаружила себя стоящей в совершенно незнакомом для нее помещении. Скорее всего, это была трапезная черного дворца. Огромный зал, рассчитанный на множество людей. Сводчатые потолки были искусно расписаны изображениями цветов и птиц, Стены тоже украшала богатая роспись, похожая на переплетенные стволы деревьев и ветви кустарников. Полу стилали узорчатые плиты. Золото и серебро, перемежаясь с пурпурным, синим и малахитовым, создавали невиданную атмосферу волшебного ночного леса. И все то здесь было дивно да богато, только мрачно и безрадостно. Свечи, горевшие повсюду, хоть и дарили свет, но не могли наполнить пространство тем теплом, которое буквально исходило от обстановки терема на острове. Почувствовав чье то присутствие, Огнеслава обернулась и встретилась глазами с княжичем. «Следуй за мной», — сказал он, ступая вперед. Довольно долго они шли сквозь вереницу залов. Свечи и факелы на их пути вспыхивали сами собой. Каждое новое помещение ублажало глаз изумительной красоты убранством. Сочетания цветов менялись, но суть оставалась прежней. Черный дворец внутри был прекрасен и холоден, будто морозная ночь. Возможно, похожим образом выглядит нижний мир, где живут духи и демоны. Вдруг подумала о Гнеславе, но она тут же прогнала эту мысль. Спустившись по лестнице и миновав узкий коридор, Они оказались в огромном зале. Помещений такого размера княжна не видела никогда. Стены уходили куда-то в мрак, потолка не было видно. Богатое убранство отсутствовало. Лишь обильная резьба по камню напоминала, что это часть дворца, а не горное ущелье. В полу, занимая добрую половину зала, зияла пропасть. «Что это?» — тихо спросила княжна. Вход в пещеру змея. — ответил Гаран. — Не бойся, туда мы не пойдем. Огнеслава прерывисто вздохнула. Княжича отошёл к одной из скалистых стен и, нащупав незаметный проем, погрузил туда руку. Рельеф с изображением мирового древа, украшавший стену, пришел в движение. За ним оказалась комната, разделенная решеткой пополам. — Это тюрьма? — княжна подошла ближе. — Скорее, место для особых ценностей, — объяснил Гаран. «Здесь ты можешь запереть ларец. Никто не найдет его». Агнеслава вошла в клетку. В нишах стен хранилось редкое оружие, диковинные предметы, назначения которых она не знала, и сундуки, наполненные, по-видимому, драгоценностями. Одна из ниш пустовала, туда княжна и поставила проклятый ларец. Как только она вышла наружу, решетка со скрежетом перегородила проход. «А если я захочу забрать его, смогу я попасть туда без тебя?» Огнеслава взглянула на жениха. «Ты легко сможешь открыть хранилище, если только сумеешь оказаться в черном дворце», — улыбнулся княжич. «Я коварен, как видишь». Гаран вдруг подумал, что, произнося все эти шутливые и насмешливые фразы, на самом деле пытается не соврать. Она растерянно взглянула в серые глаза, Но, заметив кривую хмылку, на губах выдохнула. Странно, ему вдруг отчаянно захотелось рассказать правду. Что за блажь? Правда только напугает ее не стоит. Вот, возьми, это ключ. Замок находится в том проеме. Гаран протянул ей маленькую золотую фигурку змеи. На это место наложено заклятие. Оно невидимо ни ведьмам, ни колдунам, ни демонам, ни духам. «Здесь Ларец будет в безопасности до того времени, пока ты, наконец, не решишься его открыть». А про себя добавил. «Если мы оба доживем до этого времени». «Ты так уверен, что я открою его?» — гневно сверкнула очами княжна. «Это было предначертано», — ласково произнес Гаран, коснувшись ее плеча, но в следующее мгновении торопливо убрав руку. «Змей предсказывает будущее, не забывай». Огнеслава недовольно передернула плечами. Ей не нравилась уверенность жениха. Даже если такое случится, то совсем не потому, что что-то там предначертано. Она не представляла, что должно произойти, чтобы изменить ее решение. «Ты бы хотела вернуться на остров, или я могу подарить тебе подарок, который приготовил для второй ночи?» Переменившись в лице, спросил княжич. «Подарок? Сегодня?» — удивилась Огнеслава. Не думаю, что смогу сейчас веселиться, но и на остров возвращаться не хочу. Тогда тебе точно понравится подарок, уверил ее Гаран. Взяв Агнеславу за руку, он повел ее обратно. Выйдя из коридора, они свернули в боковой проход и оказались в библиотеке. Здесь под пристальным взглядом княжны Гаран снова проделал все то, что позволило Агнеславе оказаться в черном дворце. Однако теперь заребившим всполохами светопроемом нельзя было ничего разглядеть. «Смелее, шагай вперед, подбодрил он, стоя за спиной княжны. Набравшей смелости, Агнеслава сделала шаг и оказалась... «Дома!» — привычно скрипнули половицы. Проход из кладовки в основное помещение стал ей дверью. Лунный свет лился тонкой струйкой меж закрытых ставень. Даже в кромешной тьме она бы узнала свою светлицу, в которой выросла, а сейчас и подавно. Княжича не было рядом. Не появился он и через некоторое время. Тихонько пройдя вдоль стен, Огнеслава оказалась у входной двери. Выглянула в коридор. Все спали. Лишь в самом конце перехода, там, где располагалась опочивальня матушки, все еще горел свет. Ступая, словно мышь, Княжна прокралась к дверям матери. Постояла у порога, прислушалась тишина. Огнеслава нерешительно положила руку на деревянную поверхность, и пока она думала толкнуть ли, заскрипели петли, и дверь отворилась сама. Мать ахнула, увидев ее и едва не лишилась чувств. — Тише, мамочка, это я, не пугайся! — торопливо заговорила Огнеслава, двинувшись навстречу. Мать попятилась и схватила со стола свечу, пытаясь лучше рассмотреть дочь. Княжна закрыла за собой дверь, а когда снова хотела взглянуть на матушку, та хлестнула ее веником из крапивы. «Пойди прочь, нечисть!» — воинственно скомандовала княгиня, охаживая дочку веником. «Мам! Мама!» — запищала Агнеслава, присев и закрываясь руками. «Это я! Я не оборотень! Это я, Огнеслава!» «Не ври мне, демон! Дочка моя далеко отсюда!» Не унималась княгиня. «Поди прочь!» «Мамочка, это Аскольд меня сюда отправил с тобой повидаться накануне свадьбы!» Попыталась объяснить Огнеслава. «Аскольд? Княжич Аскольд тебя отправил повидаться?» Княгиня замерла в нерешительности. «Огнеслава?» «Да, мамочка, я это!» Княгиня протянула руку и потрогала дочь, словно не веря, что та из плоти и крови а, убедившись, выронила веник. «Доченька!» Она бросилась к княжне, обнимая и целуя ее. «Родненькая моя, да как же так?» Огнеслава обняла мать и тихо всхлипывала, уткнувшись ей в плечо. Когда первые эмоции улеглись, княгиня усадила дочку на лавку и долго расспрашивала. Та не таилась, честно рассказала, что княжич колдун, что это его подарок, и до рассвета ей нужно вернуться. Мать старалась разузнать побольше — И как дочки новые родичи, И хорошо ли живется, сытали, не притесняют ли, княжна рассказывала все, что могло порадовать матушку, но про змея и жертвоприношение умолчала. Время пролетело незаметно, пришла пора расставаться. Еще раз обнявшись, Гнеслава выскользнула за дверь, не позволяя себя проводить. Тот же дверной проем, что привел ее домой, переместил обратно. Пройдя сквозь него, княжна вновь оказалась в тереме на острове. Сердце, согретое материнским теплом, билось ровно, на душе полегчало, за окнами занималась заря. Огнеслава знала, что суженый уже покинул ее, вернувшись во дворец. «Солнышко красное, беги быстрее по небу, чтобы скорее наступила ночь, и я смогла снова увидеть его», обратилась девица к восходящему светилу.